с мыслью о том, что она и в самом деле прекрасный человек. Эти прискорбные события испытали ее. Испытали и меня. Оба мы испытания выдержали. Теперь можем спокойно идти дальше, каждый своим путем. Вскоре пришел Макгаер, Притащил громадный портфель. Даже смешно было видеть, как он пышет задором и строит планы. «С полем объясняться я буду сам», а он в соседней комнате засядет с магнитофоном. Тут он извлек его из портфеля. Все это казалось мне слишком похожим на кино, но, тем не менее, мы так и сделали». Я разместил его в столовые, примыкавшие к гостиной. Только запрятали в стену микрофон, как раздался звонок. Сделайте вид, что уже изучили учетные книги, мистер Хардинг. Держитесь решительно, с превосходству он должен быть просто раздавлен. Магайл был взволнован гораздо сильнее меня. Я пошел открывать. А мне было несколько не по себе. Смутно ощущая, что предаю нашу дружбу, я впустил поле. Глава двадцать четвертая Он улыбался мне своей широкой, открытой улыбкой, сбросил плащ на ту самую кушетку Анжелики. — Бетси дома? — Нет, но вот-вот вернется. — О чем будем говорить? Об Анжелике? Более-менее. В гостиной он, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на кушетку под самой стеной, отделявшей нас от столовой. Возясь у бара с коктейлями, я старался набраться решимости. Не было смысла именно в этот момент напоминать себе, что он был моим лучшим другом. Не было смысла убеждать себя в том, что Джимми Лэмп всего лишь грязный мелкий шантажист, которого некому жалеть. То, что я собираюсь сделать, вызвано отнюдь несознательным желанием послужить справедливости. Все гораздо проще. Я должен сделать это, чтобы спасти Бетси и Анжелику и себя» и поддаться движению сердца. Теперь то же, что сойти с ума. Я принес ему коктейль. Голубые глаза его внимательно следили за мной. Значит, прокурор хочет все-таки раскрутить процесс. Назначил его на следующую неделю. Боже, и ты продолжаешь настаивать на своих показаниях? Будешь выступать в суде? сидя напротив него чувствовал я себя ужасно непрерывно представлял как маггар за стеной жадно намострил уши и уже включил магнитофон я готов дать показания если это понадобится только скорее всего суда не будет я этого добьюсь добьешься но как Я выяснил, кто убил Джимми. Он был потрясен. Так нескрываемо потрясен, что я просто отказывался верить своим глазам. Почему-то я всегда думал, что способность решиться на убийство предполагает немалое хладнокровие и крепкие нервы. Ты выяснил. Ты... Только и повторял он, — Господи Боже, но как? — С помощью Дафны. Дафна знает о старике и поле. Давно уже знает. Сегодня утром рассказала мне. Жилка у него на горле забилась сильнее и порозовела. Страшное зрелище на фоне побледневшей до синевы кожи. — Отдафна я отправился к поле, — продолжал я.